Летом 1984 года в группе «Аквариум» появляется новый музыкант Александр Куссуль. Сиша, студент консерватории, прекрасный скрипач, по слухам, правнук композитора Вагнера. Сиша умел не только прекрасно играть, но еще и манипулировать временем. Иначе невозможно объяснить, как он умудрялся одновременно учиться в консерватории – играть в театре мускомедии, по ночам музицировать на набережных Невы и регулярно репетировать с аквариумом. Летом 1984 года аквариуму вновь запретили выступать на сцене. Запретил все тот же рок-клуб, созданный для свободы самовыражения рок-музыкантов, так, по крайней мере, подразумевалось. Группа ответила на этот запрет увеличением количества квартирных и прочих локальных концертов, в том числе в зале Театра Лицедеи, артистов которого контакты с опальной группой никак не смущали. Записи с этих концертов легли в основу альбома «Ихтеология», показывающего аквариум при всей скупости аранжировок идеально сыгранным концертным составом. Так играть живьем и сейчас мало кто сдюжит. Абсолютно в духе групп начала 60-х. Те приходили в студию и живьем писали студийные альбомы. Это очень убедительная запись, большой плюс в истории группы и доказательство профессионализма первого состава, героев, игравших, несмотря ни на что, только свою игру. Соло на виолончели в песне «Лети, мой ангел, лети» это соло номер два после «Дилетанта». Еще одна классическая штука – Севы Гаккеля. Запреты на концертную деятельность не помешали группе приступить к записи нового альбома осенью 1984 года в студии «Тропилла». «Аквариум» начал работу над альбомом «День серебра», а записав его, через короткое время выпустил «Детей декабря». Эти два альбома похожи. Продолжение идиллии говорит сам Гребенщиков о «Детях декабря». Да, это очень хорошие записи. По большому счету, это идеальные русские поп-альбомы, в хорошем смысле в том же, в каком и Magical Mystery Tour и Exile on Main Street, в смысле популярные, доступные для слушателей без фиги в кармане, сочиненные, написанные и записанные профессионально и с очень комфортным звуком, От влияния ранних софт-машин, скажем, заставляющих напрягаться и превращающих слушание из наслаждения в труд, от этого влияния здесь уже ничего не осталось. И хорошо, потому что музыка, инспирированная софт-машин, кстати, я совершенно не знаю, как к этой группе относится БГ, возможно, что он считает ее неталантливым занудством, расцветала в коллаборациях с Курехиным. В то же самое время, когда создавались эти кристальные и понятные музыкальные красоты, Борис и Сергей урезали марш, как писал Булгаков, то есть создали удивительное звуковое полотно, которое выйдет на лейбле Leo Рекордс под названием «Подземная культура». Позже появится еще одна часть симфонии «Безумные соловьи русского леса». Запись эта сделана ночью с 24 на 25 февраля 1985 года в Мариинском театре. Курехин играл на органе Борис Борисович на гитаре «Фендер» в совершенно free-form гитар-манере. При этом музыканты находились в разных помещениях и друг друга не слышали. Так появилось на свет полотно, про которое некорректно рассуждать в терминах «хорошее» или «плохое». Здесь нужна иная шкала оценок, которая пока еще не придумана критиками. Но «Соловьи» не залетели на территорию Дня Серебра и Детей Декабря. Борис Гребенщиков говорит, что эти два альбома – лучшее, что группа сделала в 80-е. Это, конечно, уже дело вкуса, но по качеству исполнения здесь нет откровенных шероховатостей радио Африки, которые делают этот альбом все-таки не эталонным, он мог бы быть сыгран и почище – Нет ощущения внутренних конфликтов, как в табу, нет недостатка в средствах выражения, как в электричестве, нет ощущения бедненько, но чистенько, как в остальных очень хороших, но с явно слышимым недостатком средств, чтобы не понималось под средствами. Здесь все, что нужно, все достаточно респектабельно, не возникает и мысли о том, что что-то не записано, потому что чего-то просто не было в наличии. Состав музыкантов на записи этих альбомов впечатляет. День серебра. БГ голос гитары, В. Гакель виолончель голос, А. Кусуль скрипка, П. Трещинков ударные, А. Титов бас, А. Романов флейты, А. Ляпин гитара, М. Васильев перкуссия, А. Беренсон труба. Дети декабря. БГ голос гитары, В. Гакель виолончель голос, А. Куссуль – скрипка, А. Титов – бас, П. Трощенков – ударные, С. Курехин – корк, А. Ляпин – гитара, А. Романов – тин-уиссл, М. Васильев – перкуссия, а также М. Чернов – саксофон, П. Трощенков – вопль и подпевка, а. Тропилло голос. Если «Дети серебра» – чистая идиллия, начиная «Сидя на красивом холме», песни, которые задают тон всему альбому, то «Дети декабря», по словам самого Бориса Гребенщикова, продолжение идиллии ощущение того, что мы все можем. Действительно, у группы все получается, во всяком случае, все задуманное. И бэнд живет, как и любит БГ одной семьей, по ночам все сидят дома у Бориса и решают, что и как будет играться завтра в студии. «День» и «Дети» могли бы выйти в виде двойного альбома. Это автор книжки так считает, не группа. И Если бы в СССР существовала в те времена премия вроде «Грэмми», этот двойник наверняка получил бы какой-нибудь главный приз за безупречное понимание того, каким должен быть рок-альбом и за воплощение этого понимания. Он четко бьется на «Слоу Сайт» «День Серебра» и Fast Side Дети декабря. Это не значит, что дети все сплошь яростные и быстрые, но такие песни, как Жажда, она может двигать танцы на грани весны, и, конечно, 212 делают детей быстрым и энергичным рок-альбомом в отличие от пасторального в целом дня серебра. Чуть позже фирма Мелодия выпустит так называемый Белый альбом «Аквариума», сам по себе факт невероятный, виниловый диск, собранный из двух этих альбомов, но совершенно не воспринимающийся как сборник. Но это будет позже. Возвращаясь же к записи «Дня» и «Детей», с группой происходили настоящие чудеса. Самое известное из этих чудес – появление на записи флейт и хоров в песне «Сны о чем-то большем». Тропил писал группу на старые ленты, которые он забирал на студии «Мелодия», и во время записи снов на ленте оказалась нестертая дорожка с записанными на ней хорами, в той же тональности и в единственно возможных местах. Эти-то безымянные хоры и звучат в снах, украшая и без того прекрасную песню. Гитара Ляпина в снах близка тембром гитары Майка Олдфилда Решение странное для Саши и совершенно правильное. Бориса Гребенщикова неоднократно обвиняли в заимствованиях, но альбом «Дети декабря» — пример обратного. Песня «Жажда», открывающая альбом, это то, что сделает Дэвид Боуи на «Outside» ровно через 10 лет, в 1995-м. И по структуре, и по характеру песни только инструменты у него будут другие, вот и вся разница. В 1986 году студия тропила встала на ремонт, а «Аквариум» уже набрал такую скорость, что просто не мог остановиться. Вообще, звукозапись — это пунктик Бориса Гребенщикова. Все свободное время он до сих пор проводит в студии, хотя это не точно, потому что свободное время — это такое же время жизни, как и любое другое. В общем, можно сказать, что большую часть своего времени — Борис проводит в студии, если он не записывает музыку, то просто там живет, и через какое-то время музыка приходит сама. У Бориса была масса новых, и целая обойма старых, незаписанных песен, их срочно нужно было записывать. Решили все писать вживую на концертах. При этом акустические концерты 1986 года отличались от тех, что проходили еще пару лет назад. Группа сидела на сцене полукругом, Перед музыкантами стояли пепитры с нотами или чем-то еще, и зритель-слушатель видел перед собой вполне профессиональный академический маленький оркестр. При этом поощрялись всяческие импровизации и откровенное музыкальное хулиганство. Неожиданно менялись тональности и темп. Новый альбом писался в духе чистой импровизации на основе конкретных песен. Состав участников на записях-концертах Борис Гребенщиков, Сева Гаккель, Дюша, Фан, Тит, Александр Титов и Александр Кусуль. 6 августа 1986 года, переплывая Волгу, Александр Кусуль с Сиша погиб. Ему было 23 года. Альбом 10 стрел» посвящен ему. Осенью 1986 года «Аквариум» вновь принимает участие в программе «Веселые ребята». Это четвертое появление группы на ТВ с песнями «Сонет», «Твоей звезде» и снимают клип «Мир, как мы его знали». Сразу же после этого, 24 октября 1986 года, «Аквариум» приглашается на музыкальный ринг, очень популярную и очень странную телепередачу. На сцене, обычно под фонограмму, Выступала какая-либо группа, вокруг сидели зрители и между песнями задавали артистам вопросы, суть которых сводилась к одному-единственному «Имеет ли рок-музыка право на существование?». Стоит напомнить, что дело происходило в 1986 году, и рок-музыка уже не то что завоевала весь мир, она уже раз пять успела умереть и возродиться, и давным-давно стала неотъемлемой частью мировой культуры. А тут мужчины в пиджаках и женщины с прическами все судили-редили, зачем вы, ребята, этим занимаетесь? Но сам факт появления ленинградских рок-групп на телеэкране был событием, и на идиотские вопросы любители рок-музыки старались не реагировать, программу смотрели ради выступлений любимых артистов. «Аквариум» поверг устроителей в смятение, заявив, что они играют только живьем безо всяких фонограмм. Собственно, первый ринг для аквариума случился еще в 1984, но он был показан только в Ленинграде и области. Этот же пошел на всю страну и вызвал большой резонанс. Аквариум пошел в массы. Вопросы были по обыкновению достаточно идиотскими. Касались они и права на существование, и непонятности песен Гребенщикова, но музыканты уже привыкли к подобного рода закидонам, продолжаются они и по сей день. «Аквариум» играл живьем, БГ, Ляпин, Трощенков, Дюша и Фан. Были исполнены 10 стрел, игра наверняка, город, встань у реки, орел, телец и лев, искусство быть смирным, пока не начался джаз. «Аделаида», «Золото на голубом», «Глаз моей звезде». После того, как «Аквариум» сыграл концерт на ринге, который смотрела вся страна, пришло время больших концертов. С 28 октября по 2 ноября «Аквариум» дает 8 концертов в Ленинградском дворце спорта «Юбилейный». Было продано 56 тысяч билетов, их раскупили мгновенно. «Аквариум» был первой в стране группой, которая вышла на стадионные концерты. Аппаратура на сцене стояла допотопная, слов в зале было почти не слышно. Группа работала на износ, как-то выкручиваясь на сцене с тем, что было, чтобы публика хоть что-то услышала. Радости эти концерты музыкантам, в отличие от публики, не принесли. Борис Гребенщиков получил нервное истощение, это не фигура речи, это диагноз врача. Лидер «Аквариума» был полностью вымотан, и ему требовался серьезный отдых и восстановление. После телевизионных эфиров, показанных по всей стране и концертов на стадионе, «Мелодия» уже не боялась опальных музыкантов, ибо они стали не совсем опальными. Раз их показывают по ТВ, значит можно, и фирма выпустила тот самый виниловый диск, получивший в народе название «Белый альбом». Перед началом производства состоялся худсовет, на котором присутствовали Алла Пугачева и Андрей Вознесенский. Они и помогли утвердить выпуск альбома. Первый тираж составлял 25 тысяч в Москве и 10 тысяч в Ленинграде, и был распродан мгновенно. Вышел также миньон группы с четырьмя песнями «Жажда», «Колыбельная», «Танцы на грани весны», «Пока не начался джаз». Группа за этот альбом не получила ни копейки. Концертная ставка Бориса Гребенщикова как автора всех песен и солиста на концертах в юбилейном составляла 36 рублей за концерт при полных аншлагах и проданных 56 тысячах билетов.